Глава 8. Перед выходом Богдан придерчего меня оглядел, но, судя по тому, как он в итоге широко заулыбался, мой вид ему понравился. Тебе идут кутеряхи рыжик. Да. Ради такого дела я накрутилась. Раз уж краситься профессионально не умела, то хотя бы волосы привела в достойный вид. Конечно, теперь трудно было соответствовать даже собственной сумке. Но постараться всё же стоило. Весь путь до ресторана прошёл в гробовом молчании. Что интересно, нервничала ни не одна я. Богдан отбивал дробь пальцами по рулю, и то и дело косо на меня поглядывал. Что он задумал? Припарковав машину, мужчина вышел и обогнув автомобиль, деликатно подал мне руку и помог выбраться. А когда мы зашли в зал, И администратор повела нас к нужному столику, я крепче сжала руку Богдана и шепнула ему слова благодарности. Потому что эта чёртова сумка, как ни странно, придавала мне уверенности. Ведь даже администратор этого ресторана была одета дороже, чем я в обычной жизни, что уж говорить о посетителях. Я, конечно же, не знала этого наверняка, не разбиралась в брендах и прочем, но чувствовала на каком-то интуитивном уровне, что увидеть меня эта ухоженная блондинка ещё сегодняшним утром обязательно бы скривила свой аккуратный словно после ринопластики нос. Евгения же меня и вовсе не узнала. Как рука? Первым делом спросил Олег, и его жена тут же, нахмурившись, пригляделась ко мне внимательней. Ты? Я? Наверное, она ожидала что я сама представлюсь, избавив её от неловкости, ведь она так и не узнала моего имени. Но я лишь мило улыбнулась и обернулась к Богдану. Тот наблюдал за нами со странным выражением на лице, то ли удовольствия, то ли предвкушения. Евгения, познакомься с моей женой, Авророй. Девушка выронила телефон, он с шумом упал в её пустую тарелку. А сама Женна только что родни разъявила. Решила разбить не только телефон Рорину и свой? усмехнулся Богдан, а я выдохнула. Не совсем поняла тебя, Бо. Брюнетка тргнула волосами и убрала телефон в тарелки. А мне до липких мурашек по коже не понравилось, как она его назвала. Слишком интимно. Ты переехала на машине телефона Авроры? Я видела это жуткое зрелище. Евгения вздрогнула, на мгновение даже растерялась, но быстро взяла себя в руки и натянуто улыбнулась. А ты видел? ласково спросила она. И я лишь тогда вспомнила, как девушка соврала мужу об адресе аварии. Неужели она боялась, что Богдан выдаст её мужу? Или чего-то другого? Подвозил Рори. Искали телефон. Как ты понимаешь, нашли лишь его остатки. Евгения нервно приоткрыла пухлые губы, видимо, пытаясь подобрать слова или интересующий её вопрос, но Олег не дал ей этого сделать. Давайте не будем вспоминать об этом инциденте, ладно? Аврора, повторю вопрос, как рука? Рука? Яна Магдаменье задумалась и задорно улыбнувшись ответила. На рука на воле. Радуется вновь обретённой свободе, Олег кивнул. Евгения скривилась, а Богдан рассмеялся и положил на мою талию свою могучую ладонь, притягивая меня к себе. Видишь, Олег, с ней же и всю жизнь запросто можно прожить. Мечтательно протянул за лески и уткнувшись носом в мои волосы, шумно вздохнул. Клон. Цирк. Не сдержалась Евгения, И хоть в чём-то я была полностью с ней согласна. Олег. Хоть ты мне объясни, что здесь происходит? Семейный ужин, милая. Олег махнул официанту, но его жена не планировала успокаиваться. Она что, потребовала, чтобы он на ней женился за то, что я её сбила? Успокойся, Женя. Тихо, но жёстко произнёс Залесский старший. Не все женятся посредством шантажа. Колка произнёс Богдан. Ну так, вдруг, если ты не знала. В5 недовольно рыкнула Олег. В этот момент к нам подошёл официант и начал принимать заказы. Богдан назвал блюда из -за меня, за что я ему была очень признательна. А потом он извинился и встал из-за стола. Не скучайте, я отойду ненадолго. Сколько уже длится этот фарс? Обратилась ко мне Евгения. Женя. Муж попытался её осадить, но она не обратила на него никакого внимания. Наш спонтанный, но очень счастливый брак длится уже 2 недели. Я мило улыбнулась, мысленно проклиная эту самодовольную брюнетку, которая вела себя так, словно имела какие-то права на Богдана. Именно до меня только в этот момент дошло, почему мне настолько не понравилось прозвучавшее из её рта бо Мы смотрели друг на друга какое-то время, словно мерили силами. Я крепче сжала пальцами сумочку, которая всё это время лежала на моих коленях. Мне нужна была поддержка. Пусть и от бездушного, глубоко куска кожи, потому что я не имела права опустить взгляд. Сама не знала почему, но была уверена в том, что мне нельзя было посовать. Простите. Наше гляделки прервал Олег. который поднялся и махнул вибрирующим в его ладони телефоном. Я отойду на пару минут. И мужчина двинулся, только совершенно не туда, куда только что ушёл Богдан. Олег направился на выход. Евгения, прикусив губу, проследила взглядом за своим мужем, и как только за ним закрылась входная дверь ресторана, поднялась с места. И вот как раз-таки Евгения Пошла именно в сторону коридоров, в котором пропал мой муж. Спокойно я просидела лишь минуту. Я отсчитывала про себя время. На 70-й секунде я начала закипать. А что если Женя пошла искать Богдана? А что если? Так, стоп. Вы не настоящие муж и жена. Так что Богдан имеет право на отношения на стороне, но не с женой же брата. Я резко поднялась, всё ещё сжимая березовую сумку в руках, и тоже двинулась в сторону коридора. Мне было просто необходимо проверить, вместили ли эти двое сейчас. Объяснить самой себе такое разъедающее душу желание я никак не могла, но должна была знать. Должна была убедиться, что Богдан не настолько моральный урод. Да, именно так. А ведь только моральный урод мог крутить шашни с женой родного брата. И ведь наша поспешная свадьба отлично вписывалась во всю эту картину. Сколотящимся сердцем и на подрагивающих ногах я подошла к женскому туалету и потянула за дверную ручку. Две кабинки были открыты, третья занята. И как назло, внизу не было зазора. Да и не узнала бы я Евгению по туфлям, потому что просто не обратила на них внимания. прав был Богдан. Мне нужно быть более наблюдательной. Подошла к раковине и подставила ладони под холодную воду. Я слишком разнервничалась, причём на ровном месте. Дверь кабинки распахнулась, и из неё показалась незнакомая мне женщина. Вот же гадство. Хлопнула ладонью по крану, выключая воду, и сорвалась. Напротив женского туалета была дверь мужской. Я сделала два не смелых шага, пересекая коридор, и подбадривая себя, взялась за ручку. Раз, два, и не досчитав до трёх, я дёрнула дверь на себя и сразу же увидела Евгению, прижимавшуюся к стене, а вплотную к ней, раставив руки по сторонам от её лица, стоял Богдан. Мужчина склонил голову и что-то шептал девушке на самое ухо. Евгения тяжело дышала. Это было заметно по её вздрагивающей груди. Я сделала шаг назад. Слишком мерзко всё это выглядело, но не успев переступить порог второй ногой, одумалась. А может, всё же дело было в мелькнувшей перед глазами голубой сумочке, которая болталась у меня на плече. На меня нашло странное состояние уверенности. То ли в себе, то ли в ситуации, то ли в своей правоте. Я до конца не могла распознать это чувство. но всё же громко произнесла. И как это понимать? Богдан мгновенно, словно шпарившийся от скачали джины брата, роре протянул он, словно надеясь меня успокоить. Я же вскинула бровь и пошла в наступление. Не заметила, как оказалась рядом с ним и замахнулась для начала просто ладонью. Богдан же мою руку поймал. Что? Реакцию отработал Нет. Просто знал, чего от тебя ожидать. Ах, знал, воскликнула я, дёрнув запястьем. Залезки всё ещё крепко его сжимал. Ожидал, значит. Мстительно прищурилась и заехала со всей силы коленкой ему в пах. Такого он точно не ожидал, судя по тому, насколько бездарно пропустил мой удар. Евгения громко ахнула и побежала к согнувшемуся Богдану, но он лишь нервно стряхнул её ладонь с плеча. И часто Деша с трудом разогнулся, а затем потащил меня на выход. За больное запястье, которое он всё это время не отпускал. Засранет же. Какие есть засранцы? Отпусти. Рыжик, только не зли меня. Зловы говорил он и завёл меня в зал. За наш столик уже вернулся Олег. Мужчина сидел, оглядываясь. "Пусти", шикнула я опять. "Успокойся". И не позор ни меня, ни себя. Иди нормально, потом поговорим. Я всё же выдохнула, свободной рукой сжала лямку сумки и пошла ровным шагом вслед за мужчиной, которого в этот момент мне хотелось задушить. Олег, прости, но у Авроры внезапно начались критические дни, и поэтому мы срочно покинем вас. Хорошего ужина, брат. Последние слова Богдан произнёс уже спиной коллегу. Ты выкрикнула я, представляя, с каким удовольствием сожму ладони на его шее. После слов Богдана хотелось его уже не просто задушить, а душить очень медленно, чтобы он покраснел, посинел, выпучил глаза и закашлялся. Фух, полегчало. У меня нет месячных. Хочешь, я проверю? Усмехнулся Залесский и распахнул двери ресторана. Нет, не полегчало. Он ещё и хамит. Хочу, чтобы ты меня отпустила, заткнулся. И вообще, вообще. Что вообще, рыжик? Богдан улыбнулся и открыл дверь автомобиля. Я подаю на развод. Вот, зло выдала я, и всё же забралась в машину. Ну дура же, как есть дура. Аврора, только не говори, что ты меня приревновала. Серьёзно произнёс мужчина, забравшись на водительское место. Ещё чего? Я насупилась и сложила руки на груди. Просто это мерзко с твоей стороны. У тебя хороший брат, а ты за его спиной крутишь шашни. Да не кручу я ничего. Богдан поднял ладони вверх. Честно. Я Женьку не перевариваю, хронически причём. Судя по тому, как ты к ней прижимался. Да ничего, блин, рыжик, но но честно. Не надо только рычать на меня. И так весь вечер испорчен, а я ведь надеялся с ней договориться. О чём? Богдан покосился на меня и завёл машину, так и не ответив. Через 5 минут он всё же заговорил, когда я уже не ожидала от него каких-либо пояснений. Начать, наверное, надо с того, что я её знаю с 17. На первом курсе, до того, как я ушёл после первого семестра, учились вместе. Её родители чуть ли не последние деньги наскребли на её обучение, чтобы их девочка находилась в нужном окружении и нашла престижного мужа. Она и нашла. Богдан с досады хлопнул по рулю. Моего брата. Через меня же я сам их и познакомил, совершенно случайно, а потом укотел во Францию. А через полтора года вернулся, а Женя ходит, всем снимки узи тычит, угрожает абортом. А Олег, он же такой благородный мативо, но ну и женился. Только вот ребёнка либо вообще не было, либо она всё же от него избавилась. Потому что я не верю в выкидыш. Богдан говорил, не прерываясь, быстро и чётко. А я не пыталась его перебить или отвлечь внимание, потому что понимала, Если он замолчит, рассказ может прерваться. И только когда молчание затянулось, я всё же гулко выпустила в воздух: "Это отвратительно". Да. Бо покачал головой и всё же продолжил. Я понадеялся, что со временем их брак сойдёт на нет. Олег поймёт, что ошибся и разведётся, но нет. Почти 3 года с ней живёт. Я бы застрелился. Залески ххотнул и, поймав мой взгляд, широко улыбнулся. Вот с тобой можно прожить. Главное, чтоб ты меня не ревновала. Ты же понимаешь, что между нами ничего не может быть. Выжидающе поинтересовался он, а улыбка с его самодовольного лица слетела в один момент. Конечно, понимаю, скривилась и задрала подбородком. Только вот стало безумно неприятно, что на глаза набежали слёзы. И мне стоило титанических усилий, чтобы загнать их обратно, потому что Богдан сказал всё верно. Между нами ничего не может быть. А ты просто глупая девчонка Аврора.